Возьмите, например, Владимира Георгиевича. Ему все мы, кто бы ни был, до лампочки. Или, как говорит Эля, до самой, что не наесть Фенки. Перестаньте, Вера Алексеевна, начал было Вершилов, но она перебила его. Перестаньте. А почему это я должна перестать? Мы с Элей так считаем. Профессия врача самая гуманная, самая человечная и великодушная. «Согласны со мной?» «Допустим, согласен», — серьезно ответил Вершилов. «Ну, так вот, стало быть, Владимир Георгиевич не отвечает этим вполне понятным требованиям. Он прежде всего наплевательски относится ко всему и ко всем, разумеется, кроме своих собственных личных дел». «Этого вы не можете знать», — возразил Вершилов. Как он относится к своим личным делам, это, в конце концов, его личное дело. — Ну, как он относится ко всем нам? Это уже, простите, не только его личное дело, — отрезала Астахова. Она разволновалась, сильно побледнела, глаза налились слезами. — Ну вот, — укоризненно сказал Вершилов, — этого только не хватало. Довели себя до слез, перенервничали. Серёжкина на соседней постели сбросила с себя одеяло, приподнялась, спустила ноги на пол. — Ну что с того? — начала громко сердито. Вера Алексеевна правду говорит. А от правды куда денешься? — Я вам так скажу. Врач должен, даже обязан, прежде всего, всех нас жалеть. — Да, жалеть! — она закашлялась, кашляла долго надрывно. Вершилов налил воды из графина в стакан, подал ей. — Выпейте, успокойтесь. Но она не стала пить. Если хотите знать, Виктор Сергеевич, Владимир Георгиевич никого из нас не жалеет. Все мы ему до лампочки. — Перестаньте, — остановил ее Вершилов. — А вот и не перестану, — скинулась Сережкина. — Вот ведь про вас, Виктор Сергеевич, никто ничего не говорит. Они понимают, что вы очень много работаете, и минуты свободные нету, и все-таки находите время лишний раз зайти к нам, расспросить, посоветовать, вместе подумать, что делать. А он? Ему, например, рассказываешь о себе о том, что у тебя болит, хочешь посоветоваться, почему болит, что надо бы сделать, чтобы не болело, глянешь ему в глаза. И говорить, честное слово, уже не хочется. Глаза у него словно леденцы, те самые, которые еще Монпассие называют. Без всякого выражения глядят на тебя, а сами свою думу думают. Он полагает, мы не понимаем этого. Поверьте, очень хорошо понимаем. Просто с первой же минуты, — добавила Астахова, — с первой же минуты все становится ясно. Ты ему про свои ощущения, А он тебя в слушает, А сам свою думу думает, Куда бы пойти по своим делам, Что, скажем, купить, С кем встретиться. Одним словом, сам с собой мысленно толкует, А на тебя ноль внимания. Уйдет из палаты И не успеет дверь закрыть, Как уже обо всех нас И обо всем позабыл. Может быть, Поговорить с ним, — думал немного позднее Вершилов, собирая нужные ему бумаги со стола в свой портфель. Ведь в сущности так оно и есть. Володя на редкость равнодушно относится к больным и даже не дает себе труда хотя бы в какой-то степени скрыть свое равнодушие. Он знал, все то, что говорили обе женщины о Вареникове, чистая правда. Но как начать разговор с ним? И будет ли Вареников слушать его? Может, статься оборвёт на первом же слове, дескать, какой ты имеешь право упрекать меня? Это все наговор, пустая сплетня, ровным счетом ничего не значащая, полная ерунда. Как возразить ему? Чем убедить? Мысль Вершилова прервал телефонный звонок. Звонила Лера, жена. До сих пор еще торчишь в своем заведении? Сколько так можно? Неужели нельзя хотя бы на минутку вспомнить, что у тебя семья?» Тонкий пронзительный голос Леры, казалось, сколол самое ухо, Вершил даже трубку слегка отодвинул в сторону, а Лера между тем продолжала. «Надеюсь, ты все-таки не забыл, что я тебя просила купить молока, хлеба, сметаны?» И еще просила, если не забыл, попросить у Зои Ярославны талон на заказ. Она тебе не откажет? Скажешь, что у меня день рождения, или у Тузика, или еще что-нибудь в этом роде. — Сейчас пойду домой, по дороге все куплю, — ответил Вершилов. Сперва попросил Зои Ярославный талон, — перебила его Лера. — Она же недавно давала нам талон. Невозможно было прорваться сквозь поток ее слов. Вершуев уже не пытался вставить хотя бы слово, положив на стол трубку, терпеливо пережидал, когда Лера наконец устанет. — Непременно, — спросил Зоя Ярославный талон, — в конце концов ты заведующий отделением и никогда ничем не пользуешься, не стараешься хотя бы как-нибудь подчеркнуть свое положение. Нельзя же быть таким вот молчаном и скромнягой. — Заруби себе на носу, нельзя, иначе поверят, что ты именно такой, и заклюют. Да, — Да-да, так и знай, заклюют.